Глава 12. Тайные планы. Отослав охрану, коловрат вошел внутрь кузни вслед за Васькой. Сам кузнец, понимая, что разговор предстоит не для посторонних ушей, тоже выгнал своих подмастерьев на свежий воздух, запретив заходить сюда до рассвета. В кузне, как и в первый раз, когда Евпати здесь появился, пахло дымом, было жарко и царил полумрак. Впрочем, боярин привык к такой обстановке. У самого Кузнецов много работало на оружейном промысле. Сделав пару шагов, он остановился, приглядевшись. У огня лежала раскаленная заготовка для короткого меча. Рядом еще пара штук. Чуть поодаль несколько подков и щипцы. По бревенчатым закопченным стенам все так были развешаны мечи, щиты, луки и копья. а на лежанке вдоль стены Калаврат разглядел целый ворох тряпья, служивший кузнецу постелью. В общем, ничего не изменилось с тех пор. Решил он про себя. Не привык кузнец к роскошной жизни. А деньги, похоже, все, что заработал, закопал где-нибудь поблизости, скупердяй. Но показываю изделие», — не выдержал боярин, обшаривая кузню глазами. «Медовуха подождет. А может, посидим сначала?» Слегка задачился поворотом дела Васька. «Выпьем медовухи, да о жизни потолкуем». «Успеем еще, вся ночь впереди». Настоял Но на своем калаврат, подозрительно взглянув на кузнеца. «Или не готов мой заказ?» «Да готов, готов». Нехотя пробубнил Васька и полез в дальний угол кузни, за мехами завозившись. «В сарае все лежит, тебя дожидается. Здесь вот один только держу, специально для такого случая». «Вот и давай его сюда», — приказал Евпатий. «Ну ты и душный боярин!» — огрызнулся бывший атаман, доставая из вороха всякого хлама внушительного размера сверток из грубой холстины. «Нет, чтоб сначала по-человечески посидеть, горло промочить. На вот, держи свой калаврат!» В XIII веке самострельными калавратами на Руси называли разновидность арбалета для приведения в боевое положение, которого использовался вращательный механизм в виде круга с рукояткой. Отсюда калаврат – это самое обычное прозвище воина, умевшего хорошо обращаться с арбалетом или самострелом, как его называли русичи. По официальной исторической версии в XIII веке на Руси еще не знали арбалетов, хотя есть свидетельства как археологов, так и в текстах летописей, что в начале XIII века арбалет периодически все же использовался русичами для оборонительной войны. Например, Ипатьевская летопись 1291 года уже упоминает о наличии у русичей великих и малых калавратных самострелов, а в Ливонской хронике есть более раннее упоминание – 1223-1224 годов о русских арбалетчиках, которые использовали свое оружие против рыцарей ордена скрепостных стен города Юрьева. Поэтому можно с большой долей вероятности считать, что в начале XIII века арбалеты уже использовались на Руси, но по большей части на ее западной границе. И он предъявил боярину знакомую конструкцию, похожую на средней величины лук с приделанным ложем для стрелы из почти отполированного дерева и упором в виде стремени, куда полагалось упираться ногой. Также Васька дал Евпатию металлическую пластину с крючками для натяжения тетивы, которая крепилась к поясу. «Да какой же это калаврат!» — удивился Евпатий, осмотрев все приспособы для натяжения тетивы — Это самый настоящий арбалет, да причем из западных земель перенятый. Верно, я тебе сделал, как у франков, со стременем и поясным крюком. Охотно пояснил кузнец, который и сам не мог налюбоваться на свое изделие. Я такой видал, сам в лихом деле во франке. Хорошо стреляет, шагов на двести, а то и триста бьет на раз, а сила такая, что любой доспех прошьет. Для пешего и даже для конного бойца подойдет. Воевать удобно. Арбалеты имели разную конструкцию дуги спускового механизма и силу натяжения. Но в Европе в Средние века наиболее были распространены арбалеты с натяжением менее 45 килограммов, которые били не далее 300 метров даже облегченными стрелами. Евпатий, не торопясь, осмотрел новое оружие. Покачал его на руке, натянул тетиву и спустил простой крючок. Остался доволен. Арбалет был средней тяжести, весил не слишком много, хотя и не легкий. Но обращаться с ним действительно было удобно. Конечно, ловить тетиву поясным крюком, а потом натягивать ее было чуть сложнее, чем пользоваться тем же калавратом с ручкой. Зато он был не такой громоздкий, проще и легче в работе, как и говорил Васька. Такой арбалет вполне подходил для вооружения армии и мог пойти в серию. Вернее, уже пошел. Васька-волк с подмастерьями должен был изготовить для боярина двести штук таких приспособлений для метания стрел на дальние расстояния. — Ты все самострелы изготовил? — уточнил он, все же для порядка. — А то, — обиделся кузнец, — двести штук, как договаривались. Я слово держу. Теперь неплохо бы рассчитаться. — Рассчитаемся, — кивнул боярин, — не боясь А стрелы, — вспомнил он, — то бишь... Как их там называют? Болты арбалетные. Эх, боярин! Еще сильнее озадачился Васька. Так мы до утра провозимся, а медовуха ждет. Подождет твоя медовуха, ничего с ней не станет. Ответил Коловрат, все более горящими глазами, смотревший на грозное оружие в своих руках. Так сколько стрел заготовил? Двадцать тысяч. Едва не выругался кузнец. Руки по локоть стер, и он подмастерьев новых набрал, сам видал. «Одному не успеть было. Который месяц из кузни не вылажу с твоими стрелами. Куда тебе столько?» Но Калаврат пропустил мимо ушей стоны уставшего кузнеца, который никак не мог добраться до Медовухи. «Двадцать тысяч, говоришь?» — повторил он. «По сотне штук на арбалет выходит. Это хорошо. Для начала обороны хватит. Но потом, думаю, еще тебе заказ дам. Покажи-ка мне стрелуту». Кузнец вздохнул, смирился со своей судьбой и полез в чулан. Повозившись там, вытащил небольшой ящик, наполненный арбалетными стрелами, и поставил перед Евпатием на край массивного стола. «На, смотри!» Боярин отложил арбалет в сторону, взял одну из стрел, повертел в руках и внимательно осмотрел. Это была короткая стрела, умещавшаяся между большим и указательным пальцами. Треть ее длины занимал остро отточенный металлический наконечник — Предназначенный для пробивания плотных доспехов. Хвосту обточенная деревянная древка стрелы становилась чуть толще и заканчивалась едва заметным оперением. А не коротка? Уточнила Евпатий. Самый раз. Отмахнулся кузнец. Летает хорошо, проверял. Доспех бьет, точно бьет, прищурился коловрат Кузнец бросил тоскливый взгляд на бурдюк с медовухой и разносолой, лежавшие по плошкам на столе у лежанки. Вздохнул, схватил арбалет, засунул пачку стрел в карман рваного фартука, запалил короткий факел от углей в очаге и пошел вон из кузни, бросив на ходу своему гостю. «Пойдем, покажу, пока не стемнело совсем». Выйдя на свежий воздух, Васька расправил поникшие плечи и крикнул во весь голос. «Сенька!» «Тащи кожаный доспех сюда! Быстро!» Обернувшись в сторону своего гостя, добавил. «А ты тут постой, покудова я все прилажу». Холоврат остался стоять у входа в кузню, скрестив руки на груди и с удовольствием вдыхая чистый воздух после задымленной кузни, показавшейся ему слаще леденцов. А кузнец медленным шагом направился к мешку с сеном, что висел на шесте в дальнем конце поляны. Пока он неторопливо брел откуда-то из-за землянок, возник быстроногий Сенька и, обогнав своего учителя, нахлобучил на мешок сеном настоящий кожаный доспех ратника. Присмотревшись, Калаврат увидел даже металлические пластины, защищавшие центр груди. Все было по-честному. Дойдя, наконец, до мишени, Васька воткнул в землю рядом с мешком факел, в свете которого пластины на доспехе стали поблескивать отраженным светом. и направился назад, покачивая арбалетом в правой руке. Факел разогнал сгущавшиеся сумерки в этом углу поляны, и мишень теперь была видна гораздо лучше. «Вот так будем стрелять», — заявил Васька, вернувшись и к самой кузнице. «Если не хочешь ждать утра, то придется метить по факелу». «Сойдет», — кивнул Калаврат в предвкушении забавы. «Заряжай!» «Смотри и учись, боярин!» Заявил Васька Волк, упершись ногой в арбалетное стремя и вдруг посерьезнев. — Коля забыл с нашей последней встречи, как с этим оружием обращаться надобно. — Показывай, учитель! — усмехнулся Евпатий, невольно вспомнив события почти двухлетней давности, когда он здесь же находился в обучении русским боевым умениям у кузнеца, и тогда его иначе как учитель и не называл. Ну, хотя бы первое время, пока не обнаглел. Зацепив поясным крюком упругую тетиву, кузнец медленно распрямился, протащив это устройство вверх, до тех пор, пока не услышал щелчок затвора. Затем поднял взведенный арбалет левой рукой, а правой достал стрелу из фартука и приладил на ложе. Калаврат во все глаза следил за действиями кузнеца, с которого при этом слетела вся показная тоска и ерничество. Он мгновенно превратился в настоящего воина — готовившего оружие к бою. Стрела легла в паз, как родная, все размеры были подогнаны четко. Вскинув арбалет, Васька прицелился и быстро спустил крючок. Раздался негромкий щелчок. Стрела с легким шелестом улетела в сторону мишени. Калаврат следил за ней цепким взглядом. На мгновение она пропала в сумеречном воздухе, а потом вдруг возникла у самого доспеха и вонзилась в него с треском, порвав толстую кожу. Более того, как показалось отсюда Евпатию, она даже пробила металлическую пластину. «А ну, пойдем ближе», — приказал он, желая проверить свои наблюдения. «Проверим». «Пойдем, коль не шутишь, боярин», — согласился кузнец и, закинув разреженный арбалет на плечо, пошел вслед за калавратом, который быстрым шагом уже измерял поляну по направлению к мешку с доспехом. Приблизившись он разглядел место попадания, короткая стрела с металлическим наконечником действительно легко пробила толстую кожу панциря и даже зацепила край пластины. Не веря своим глазам, Евпатий выдернул стрелу и поковырял дырку в пластине пальцем. Покореженный металл был лучшим подтверждением опасности этого оружия в умелых руках. «Ну что?» — усмехнулся кузнец. «Доволен?» «Впечатляет!» кивнул Евпатий. — Ну, дай теперь я стрельну. — Держи. Васька-волк протянул ему арбалет и обернулся в сторону кузни, где ждала медовуха. — Только побыстрее, терпеть уж мочи нету. Евпатий вернулся назад к кузне с арбалетом в руках, взял у кузнеца поясной крюк с зацепом, уперся в стремя своим красным сапогом и натянул тетиву до щелчка. Затем приладил стрелу и прицелился. «Мягче, боярин, крючок спускай», — посоветовал ему Васька, стоявший чуть поодаль и теперь сам бывший в роли наблюдателя. «Мягче. Это оружие не только силу любит». Коловрат мягко спустил крючок, и арбалетный болт стремительно пронесся сквозь сумеречную поляну, поразив мишень в районе живота. «Молодец, боярин», — похвалил кузнец. «Все кишки врагу выпустил». «А ну да еще стрелу». приказал Евпатий, раззадорившись от первого успеха. «Эка тебя зацепило!» Усмехнулся Васька, протягивая ему новую стрелу. Но «Ну, держи, играйся, покудово интересно!» Калаврат стрельнул еще и на этот раз угодил в плечо. Сорвав на плечник, арбалетный болт улетел в лес. «Эх!» — опечалился Евпатий. «Стрелу жалко!» «Не печалься, боярин!» Успокоил его кузнец, протягивая ему следующую стрелу. — Я ж тебе говорил, двадцать тысяч изготовил. Все ладошки стёр, по самое не могу. А эту Сенька завтра ищет, он у меня глазастый. Евпатий махнул рукой, приладил новую стрелу, прицелился и спустил крючок. Этот выстрел угодил прямо в грудь доспеха, со звоном пробив одну из пластин. — Вот это да! — восхитился ударной силой нового оружия боярин. — Князь будет доволен. Теперь нам никакие степняки не страшны. Так они развлекались до тех пор, пока совсем не стемнело. Наконец, наигравшись вдоволь новой игрушкой и потратив все стрелы, что были с собой, Калаврат взглянул на истомившегося в ожидании кузнеца и разрешил. «Ну все, теперь можно и выпить, а заодно и поговорить. Давай свою медовуху». «О, так бы давно», — кивнул ему кузнец и добавил впервые уважительно. «Евпатий Львович». Ликнув сеньку, который потушил факел и забрал продырявленный во многих местах доспех на починку, они вернулись в кузню, где было тепло. Приставив самострел к стене у лежанки, кузнец и боярин с удовольствием устроились за столом. За то время, пока они развлекались с арбалетом, на столе явно прибавилось еды. Видно, хитроумный кузнец подал тайный знак своим подмастерьям. Здесь уже были не только баклажка с медовухой и разносолы в плошках. Появилось жареное мясо, огромный шмат которого возвышался на деревянном подносе вместе с воткнутым в него ножом. Блюдо с румяными яблоками, запеченными на огне, а также закопченая на огне рыбка и краюха черствого хлеба. В общем, простые закуски на любой вкус. «А ты, я смотрю, не бедно устроился». — похвалил накрытый стол калаврат, усаживаясь поудобнее на лежанке. — уже боярина! Словно скатерть-самобранка у тебя имеется. — Самобранки нету, не взыщи, на отшибе живем. — усмехнулся в ответ сам кузнец, присаживаясь рядом. — До боярского стола далеко. — Но природа кормит, не жалуемся. — Отведай, чем бог послал, не побрезгуй. — Да что ты! — отмахнулся калаврат. — Чего ж тут брезговать? — Еда-то отличная, я такую сам люблю. Ну, тогда по чарочке. Предложил истомившийся кузнец, разливая медовуху по высоким глиняным чашкам. Для начала. "Это верно", кивнул Евпатий, подхватывая свой сосуд с хмельным пойлом. "Давай выпьем за твою работу. Очень она нам в скорости пригодится. Молодец ты, Васька". И опрокинул медовуху в раскрытый рот. Обтер его ладонью, поставил чарку на стол и закусил хрустящей корочкой хлеба домоченым лучком, который ему тоже сладким показался. Сам кузнец долго ждать не стал, хлопнул свою чарку, крякнув от удовольствия. Посидели, помолчали, глядя на огонь в печи под мехами. Прислушиваясь, как хмель медленно заструился по венам. Жить становилось веселее. — А чего ждать, боярин, давай по второй. Заглянув в глаза гостю, предложил Васька. «Валяй!» — разрешил боярин. «Заслужил!» «Ага!» — кивнул кузнец, разливая по второй. «Разговор веселее пойдет. Ты там о чем-то говорить хотел?» «Ну да, хотел!» Вспомнил калаврат, хватаясь за вторую чарку пойла, которая оказалась довольно крепким и уже слегка ударила в голову. «Вот, брат, какое дело!» «Будь здрав, боярин!» Не стал мудрствовать кузнец и выпил свою чарку. «И ты не хворай!» Вернул тост калаврат, сразу переходя к делу, пока его окончательно не развезло. «Помню я, что в позапрошлом году ты хвалился, что у тебя, мол, дружков и знакомых везде полно, среди всех окрестных народов, и в мордве и у Буртасов, и у Половцев, и даже в самой Волжской Булгарии. Было дело, не стал отникиваться кузнец. Еще по одной. Не гони». осадил его клаврад, да я деле поговорить. Ну, а я выпью, решил васька, моим делам медовуха не помеха. Колаврад кивнул и пока кузнец налил себе и гостю еще по чарке, а потом принялся нарезать копченое мясо на ломти и продолжал. Ну так вот проговорил он, поглядывая за руками кузнеца. коли так, то не слыхал ли ты чего по секрету о своих дружков о степняках, что татарами прозываются. В прошлом годе появились они в соседних странах, да навели там шороху. Булгарию Волжскую пожгли, а нынче уже по нашим границам шуруют вовсю. Нет больше Волжской Булгарии, — заметил Васька и опрокинул чарку, словно помянул своих дружков. Разбежались все булгары по нашим северным княжествам, а кто в плен попал, и татарам тоже служит. Тот — Тот-то и оно, — подхватил Евпатий. «А по всему выходит, что и на нашу землю скоро явятся эти татары. Не слыхал от людишек своих случайно, когда придут?» «Так вот, зачем тебе самострелы-то?» — ухмыльнулся Васька. «Готовишься?» «Готовлюсь», — кивнул боярин. «Одними самострелами тут не победить. Большая сила, говорят, у них», — заметил Васька, отправляя в рот кусок мяса и пододвигая его к боярину поближе. «Угощайся, пока горячее». Евпатий откусил кусок сочного мяса по вкусу оленины и с удовольствием проживал, глотнул медовухи. «Когда придут, не знаю», — замотал головой кузнец. «А придут — это точно. Слыхал я только от людей лихих, что в верховьях Воронежа до пары от воинов князя прячутся. Будто этим летом татары твои частенько наведываться сюда стали, переодетыми да дружбу с ними заводить, оружие привозили до золота. Про то я уже и сам знаю». — махнул рукой боярин. — А еще их ихнему атаману, чтобы броды на Воронеже указали место, где лучше лагерем стать большим лагерем. — И что, указал? — А как же, указал. Ничуть не смутился бывший атаман. — Он в дружках князя не ходит, не тебе чита. И когда придут туда татары? — встрепенулся Калаврат. — Аккуратно, Воронеже такое место есть, да, ты сам знаешь. Спокойно продолжал рассказывать Васька, разливая новые порции медовухи по чаркам. «Поле широкое. В самых верховьях, где речки Воронеж, Сна и пара еще ручейками текут из источников. Пройти там на конях в глубину рязанских земель можно свободно. Кордоны все в стороне стоят. Я там часто сам по прошлым делам шнырял». Так что, особливо в начале зимы, как земля подмерзнет, да лед встанет, легко им будет там на конях прошмыгнуть. Думаю, там твои татары лагерем и расположатся, если сразу на Рязань не задумаю двинуть. Значит, в начале зимы уже здесь будут, — задумчиво проговорил Калаврат и, не дожидаясь нового тоста, опрокинул очередную чарку с залпом. Кузнец от него не отставал. Закусив, оба помолчали, погрузившись в раздумья. Время летело быстро, уже была середина ночи. — А коли припрет, Васька, будешь за князя биться? — вдруг спросил Евпатий вперев тяжелый взгляд в своего собеседника. Ты же боец сильный, атаманом был. — За князя не буду, не взыщи, — мотнул головой захмелевший кузнец. — Ты боярин тысяцкий, вот ты и бейся за своего князя. Калаврат даже опешил от такой наглости, не зная, что и сказать. вбега что ли, подашься?» «Напрягся Евпатий, в котором начала закипать злость. Как татары придут? Или к ним на службу?» Начал он невольно нашаривать рукоять меча, который уже давно висел на стене. Но Васька, оказывается, еще не закончил свою речь, и его новые слова заставили рязанского боярина повременить с наказанием. «А вот за Русь можно!» Неожиданно заявил кузнец, сделав вид, что не обратил внимания на движение рук гостя, что нашаривал клинок. «Я хоть и разбойником был, но родина моя здесь, неподалеку. И Рязань я люблю, хоть и сам не пойму, почему. Может, от того, что жизнь моя здесь потекла иначе. Так что, если кто сюда нагрянет, степняки или еще кто, могу и ввязаться в лихое дело, и если куражно будет. Только уж не в дружине княжеской ратником, не взыщи». Воин ты хороший, но ратников без тебя сычется немало. Арбалетов наковал, и то ладно. Я о другом думаю. Ты хитрован известный, и врага не только силой взять сможешь. Евпатий умолк на мгновение и подлил масло в огонь. А вот если я тебе еще золотишко за службу верную, на благо Рязани подкину? Кузнец смерил пьяного боярина долгим взглядом и спросил. — Ты говори прямо, чего еще тебе от меня надобно? Не первый день знаемся. Теперь Калаврат вновь замолк, обдумывая свои следующие слова, но решился, махнув рукой. «Семь бед, один ответ. Вот что, Васька, ты же раньше атаманом морских до да речных разбойников был, по волнам ходил». «Ну, было когда-то». Не стал отнекиваться в этот раз Васька-волк, снова хватаясь за полупустую уже баклажку медовухи. «Только нынче лишь кузнец». «Когда настанут лихие времена, боюсь, Васька, придется тебе взяться за старое». только уже на благо нашего князя, или по моему велению. Но в таком деле, разумею, лучше тебя не сыщется». Калаврат придвинулся ближе, оглянулся на прикрытую дверь в кузню и заговорил яростным шепотом. «Я привез тебе плату не только за арбалеты, но и сверх того бочонок золота. На эти деньги ты построишь мне пять ладей быстроходных, а если сможешь, то и больше. Лучше таких, как у северных людей, если знаешь о комья». — Знаю, — кивнул кузнец, — не дурак. Много где бывал, только чтобы такие быстроходные корабли построить, как у них, здесь мастеров нет. Но у меня в этом деле знакомцы найдутся, не хуже сделают. И команды наберешь из лихих людей, чтобы готовы хоть к черту впасть. Себе золото возьми, им зада тогда, и пусть ждут, но чтоб по первому зову собрались немедля. Полагаю, раньше весны те корабли не понадобятся. — Да зачем они тебе, боярин? Изумился Васька, хлопнув новую чарку и разорвав зубами шмат мяса. «У тебя же самого слыхал, в хозяйстве несколько штук есть. За товаром ходят». «А за тем, что про людей и те корабли, что ты выстроишь, никто по всей Рязани знать не должен до поры. Даже сам князь Юрий ведать не будет. Только ты да я». «Нужно выстроить их тайно и спрятать до срока в глухом месте, чтобы они уцелели, даже если враг придет и Рязань сожжет». «Всю нашу землю захватит, а людей в полон уведет. Ведомо тебе такое место недалеко от Рязани». «Найдем», — изумленно проговорил кузнец. «Только ты прости, Евпатий Львович, за кого ж тогда биться будем, если помрут все до весны?» «За Русь», — проговорил колаврат, зло сверкнув глазами. «На нашем княжестве Русь не кончается. Мы за Рязань биться будем до последнего, и отобьемся, даст Бог». Наверно ты говорил, хан Степной силен», и приведет с собой очень много воинов. Да предатели зашевелились промеж нас самих. Так что, если вдруг что обернется, не по-нашему, вот тогда они и пригодятся. Придется хитростью их бить, на себя лишь надеясь. Проснется твоя ватага посреди мертвецов и поджарит пятки татарам. Кузнец замер с недопитой чаркой в руке и долго смотрел на Евпатия молча. — Ты чего задумал, боярин? Наконец выдавил он из себя.